Глава тридцать Обиженная. Снежана. После ухода Барсега еще долгое время просто лежу на диване. Доставщик приносит еду, я забираю, кладу рядом с розами, которые медленно умирают на кофейном столике. И не прикасаюсь к блюдам, о которых еще недавно мечтала, потому что Барсек отбил всякий аппетит. Я все продолжаю прокручивать в голове наш с ним разговор и понять не могу, как он вообще решился прийти сюда и предложить брак. Зачем ему это понадобилось? Неужели он думает, что брак по залету может привести к чему-то хорошему, тем более наш с ним брак по залету? Мы же поубиваем друг друга, ну или съедим. Между нами накопилось слишком много обид, чтобы надеяться хоть на сотую долю той гармонии, какая была в наших прошлых отношениях. А что на это скажет его блистательная семейка? Они же сожрут меня с потрохами. Они или Барсек, еще вопрос, кто раньше. А там ведь еще и Ваган. Вот уж кого я не хочу видеть больше никогда в жизни. Не знаю, где он и что с ним, но я надеюсь, он в аду. Вот же угораздило меня, вот же умудрилась встрять в неприятности. Чувствую вибрацию мобильного, которая лежит под подушкой. Поначалу, кажется, сообщение от Барсега. Что ж, он долго молчал. Я думала, начнет выливать на меня свой негатив, как только окажется за дверью. Но прошло уже много времени, от него ни слуху, ни духу. Лениво достаю телефон, смотрю, кто пишет. Оказывается, это Аня. Предупреждает, что сегодня останется ночевать у своего парня. Минус. Плакательная жилетка и поддержка на сегодняшний вечер. Я совсем одна, хотя нет, не совсем. Так случилось, что в моем животе зародилась жизнь я больше никогда не буду абсолютно одна. В этот момент меня будто ударяет молния, может, все и к лучшему. Но, правда, ребенок — это не конец света. Да, это сложно и не вовремя, но в целом-то позитив. Я всегда хотела ребенка. Правда, раньше я думала, что вдобавок к чаду обзаведусь любящим мужем, а до всего этого я переживу головокружительное любовное приключение, которое позволит мне забыть о прошлом. Мечтала я много, да, вот только за пять прошедших лет так и не смогла никого к себе подпустить. Смешно, но совершенно не ясно, сколько бы еще прошло лет, прежде чем я осмелилась бы хоть с кем-то сходить на свидание. Никто не нравился, к тому же стоило представить встречу с мужчиной, как меня окружала пелена страха, что что-то может пойти не так. В результате я никуда ни с кем не шла и, вполне возможно, еще очень долго не пошла бы. С моим плавающим циклом не исключено, что ребенка так и не случилось бы. Зато сейчас он есть. Один поход к Борсегу в номер и ребенок в наличии. К добру или к худу, но факт. Прости меня, малыш, тихо шепчу. Сказала гадость про него папаш. Пусть Борсег своими высокомерными речами взбесил меня до крайности, но слова я сказала о ребенке ужасные. А впрочем, я же не говорила Борсегу, что буду делать аборт так. Я всего лишь сказала, что не буду рожать ему. Он не заслужил. Пусть ему рожают невесты, которых ему мамочка подыскивает. Я не обязана. Я себе рожу, а не ему. Вместе мы с малышом заживем. Ведь Барсек узнает. И что? Что он может мне сделать? Рожать ребенка от такого мужчины – то еще испытание. Он ведь не отстанет. Блин, вот только чуточку улучшилось настроение и снова в пучину расстройства и слез. Я кое-как встаю с дивана, чувствую отчаянное урчание в животе. Подхожу к пакету с едой, принюхиваюсь и понимаю, там явно что-то стухло. Балда, надо было убрать добро в холодильник. Но я этого не сделала, теперь это нельзя есть. А впрочем, что мне мешает прогуляться? Проветрюсь, Заодно одной мыслью проветрю тоже. Найду до кафе, выберу что-то вкусное, съем, авось полегчает. Но сначала в аптеку. Раз уж решилась, надо подкупить медикаментов. Я переодеваюсь в джинсы, свитер, беру сумочку, надеваю пуховик. Спускаюсь, ежусь от зимнего ветра, когда выхожу на улицу. Там уже успело стемнеть, изрядно похолодать. Спешно шагаю до аптеки, она всего в квартале от дома. Покупаю необходимое, чтобы уже раз и навсегда решить для себя вопрос, что мне дальше делать. С таблетками я значительно увереннее себя чувствую. А когда выхожу из аптеки, вдруг наталкиваюсь на какого-то амбала, который берет меня под руку. Обалдевают такой наглости. Отпустите, пищу не своим голосом. Он и не думает этого делать. Больше того, к нему присоединяется второй амбал. Они подхватывают меня с обеих сторон и несут к затонированному джипу, который припаркован в нескольких метрах. Всего несколько секунд я оказываюсь запиханный внутрь. Забыв о всякой осторожности, я кидаюсь к двери, хочу заверещать на всю улицу. И вдруг слышу громоподобный голос Амбала под номером один. «Снежана Ивановна, нам велено доставить вас в целости и сохранности. Не усложняйте нам задачу, пожалуйста». «Кем велено?» — тихо спрашиваю. Барсиагам Артуровичем следует недвусмысленный ответ. «Он меня похитил».